Глава 12 г о с п о д и н дымом пахнет! Там кто-то есть!» Слуга поклонился караванщику. Тот недовольно поморщился, подозвал командира охраны. «Дестер, проверь! И будьте настороже! Я вас предупреждал, это место очень опасное. Тут нередко шалят. Я вам за что деньги плачу?» «Да, господин Салман!» Воин в блестящей кольчуге кивнул, отъехал в сторону, по одному подозвал пятерых бойцов. Поговорил с ними, и те, ударив пятками сапог в брюхо лошадей, пустили их рысью, пружиня ногами и привставая в с е д л а х Дестер проводил их одобрительным взглядом. Умеют служить. Опытные воины, видали виды. Не голопом пустили коней, рысью. Так лошади меньше устают. А зачем их лишний раз напрягать? Ну, а сам проехался вдоль каравана, раздавая приказы и выстраивая бойцов для отражения нападения. Лучники надевали тетивы на луки. Подтягивали поудобнее колчаны, мечники проверили, как выдвигаются мечи, все как обычно. Лучше перестраховаться, чем получить стрелу в брюхо и медленно умирать, чувствуя запах своих гниющих кишок. Дестер знал жизнь. Он уже 20 лет ходил в охране караванов и д о р о з до начальника отряда охраны. Он видел всякое и не собирался бездарно прогадить свою жизнь. В его отряде не было случайных людей. Даже молодые бойцы хорошо подготовлены. А еще здесь много родней тех же бойцов охраны. Их дети, отцы, братья, даже деды. Дестер уже давно превратил свой отряд в некое подобие клана, в ы т о такое с е м е й н ы е предприятие. Родственные связи — это самое главное. Если рядом бьются отцы и сыновья, они не побегут и не бросят своих близких родственников. Дестер с его отрядом стоил дорого, вдвое, а то и втрое дороже обычной охраны караванов. но это была самая лучшая охрана на тракте, и все это знали. 70 человек, связанных дружбой и кровным родством. Такая охрана по силам только крупным караванщикам. Но Салман был именно из них. Он водил караваны из столицы на север, поставляя северянам специи, ткани, вино и всевозможные редкости, вроде сгущенных засахаренных соков южных плодов. С севера вез серебро, медь, сталь и просто чугунные чушки, которые стоили в пять раз дешевле, чем на юге. В караван в х о д и л о самые меньшие 20 повозок но обычно 25-30 как сейчас разведчики появились довольно таки скоро они ехали шагом видимо чтобы за ними поспевал молодой парень можно сказать ю н о ш а высокий рослый но с гладким чистым и светлым лицом больше подходящим какому-нибудь аристократу а н е бродячему музыканту и руки ладони без мозолей пальцы с длинными чистыми ногтями дестер отметил это когда парень подошел совсем близко Этот парнишка точно зарабатывал себе на жизнь нетяжелым крестьянским трудом. Одежда странноватая, чистая, как только что из дорогой лавки. Продавец сшил ее по фигуре, подогнал очень искусно, так что ничего не морщило и не висело. То, что парень был бродячим музыкантом, это понятно с первого раза. Висевший за спиной чехол от Балларда, говорил сам за себя. Вот откуда он здесь взялся, этот парнишка? Соглядатой? Может быть, там в лесу засела банда? «Нет, глупо. Зачем тогда он разжег костер? Привлек внимание?» «Кто таков?» — спросил Дестер спокойно, без малейшего раздражения. «Что делал в лесу?» «Кто бы ни был этот парень, нужно быть вежливым с незнакомым человеком, особенно таким странным. Вдруг он и правда из аристократов? Музицированием увлекаются не только простые бродячие музыканты. Робок, Робок Костин! Я готовил себе обед, когда прилетели ваши бойцы!» Спокойно и дружелюбно ответил парнишка, и в его речи д е с т е р вдруг послышался странный акцент. Или не акцент, а он слишком правильно говорил, не так, как простолюдины. — Грамотная, хорошо поставленная речь. — Прилетели? — переспросил Дестер, и парень широко улыбнулся, открывая на зависть белые ровные зубы. — Ну да, как коршуны пали на меня. Я даже испугался. — Как крикнут, что тут делаешь? Я даже подавился куском. — Что он там делал? — просил Дестер, провожая взглядом к о т я щ и е с я мимо тяжелые повозки и привычно осматривая окрестности на предмет обнаружения опасности. Он всегда был на стороже. — Ел, командир, — ответил Ферен, его старый приятель и, можно сказать, заместитель. — Змею жрал. «Змею — Змею? — удивился Дестер. — Почему змею? — «Ха -ха, ничего больше не добыл, — усмехнулся парень. — Есть-то хочется. А чем плоха змея? Она как курица на вкус, только гадина укусить норовит. «Он вооружен?» «Нож!» Феррен взвесил в руке боевой нож, ничем не отличающийся от тысячи ему подобных. «Больше ничего!» «Ты откуда здесь взялся, робок Костин?» Дестер внимательно посмотрел в глаза парню, будто пытаясь проникнуть его мысли, но парень не отвел взгляда. «Шел, шел, решил отдохнуть. Вода есть, дичь вот добыл, костер развел, отдыхаю, жду каравана!» Пожал правым плечом парнишка. «А вы с какой целью спрашиваете?» Я что, как-то нарушил закон? Чем-то вам помешал? С какой стати вы хватаете меня и тащите непонятно куда? Зачем ты ждал караван? Грабитель? Разбойник? Дестер грозно посмотрел лицо парню, но тот не испугался. Вдруг взял да и расхохотался. Ха -ха -ха. ну да, ну да. Я великий разбойник, весь в броне, обвешан мечами и кинжалами. Уважаемый, вы на меня посмотрите. Ну, могу я быть разбойником или нет? Что, я сейчас выскочу из леса и побью вас всех своей гитарой? То есть баллардом? Это я так называю свой инструмент — гитара. Это женское имя такое, и мне кажется, он похож на женщину. Такой же гладкий, тёплый и звучный. Бойцы вдруг залыбались, Дестер невольно рассердился. Ну да, парень точно не походил на шпиона-грабителей. Но зачем выставлять его дураком перед подчинёнными? И будто услышав его мысли, парень перестал улыбаться, уже без иронии в голосе попросил. «Пожалуйста, позвольте мне присоединиться к вашему каравану. Хочу добраться до столицы. Только, пожалуйста, не спрашивайте, как я здесь оказался. Я хотел побродить по свету, посмотреть на мир, но меня обворовали и бросили здесь, в диких местах. Хорошо, хоть Баллард сохранил». «Точно, сынок какого-то кланового вождя», — подумал Дестер. «Сбежал из отчего дома, идиот. Теперь вот добирается до дому». «Мы не берем сторонних людей в караван». «Жёстко, из столикой мстительности», — ответил командир. «Потому ищи другой. Я могу заплатить», — улыбнулся парень. «Буду играть вам в дороге или на стоянке. Денег у меня нет, всё забрали, но гитара цела». «Глупости», — отмахнулся командир. «Нам не нужен бродячий музыкант». «Ну тогда зачем вы оторвали меня от обеда?» — широко улыбнулся парень. «И прошу вас, верните мне мой нож. Я как-то не привык рвать шкуру з ь м и и зубами». «Будет непорядочно лишить меня рабочего инструмента». «Подай!» — Дестер кивнул ф и р е н у И охранник, не глядя, швырнул парню нож так, что тот должен был ударить его в лицо, но не ударил. Парнишка ловко выхватил нож из воздуха, внимательно посмотрел на Ферена, будто запоминая его лицо, и холодно сказал. «Благодарю. Я запомню вашу доброту и порядочность». Ферен вдруг покраснел, что случалось с ним редко, практически никогда. Хотел что-то сказать, но Дестер остановил его взглядом. В парне было что-то не то. Что-то такое, о чем Дестеру не хотелось бы знать. Уверенность, что ли, излишняя, на его взгляд. Вот сейчас Ферен рубанет парня мечом, и кто его за это накажет? Скажет, угрожал мне мечом, и все. Оттащат в лес и скромсают лицо, чтобы не узнали, и концы в воду. Но Дестер знал, что никогда не позволит такое сделать. Хотя бы потому, что из проезжающих мимо фургонов видели парня, видели все, что происходит. А вдруг и правда парень из аристократов? Вдруг его разыскивают и выйдут на Дестера и его людей? Есть такие умельцы допрашивать, ни один человек не выдержит, все расскажет. И это убийство не сойдет им с рук. А кроме того, Дестер был не только практичным и умным человеком. По-своему, он был порядочен и справедлив. Если парень ничего им не сделал, был вежлив и уважителен в разговоре, зачем его убивать? Они же, в конце концов, не разбойники, не грабители стракта. У них репутация, ее зарабатывают годами, а потерять – плевое дело. Прокатится дурная слава. «Что здесь происходит? Кто этот молодой человек?» Раздался за спиной Дестера звонкий женский голос, и командир отряда едва не выругался. Вот как она ему надоела за время путешествия! «Это бродячий музыкант, госпожа!» Чуть нагнул голову в поклоне Дестер. «Были подозрения, что в лесу находятся разбойники, а это их шпион». «Который, чтобы его поймали, разжег костер?» Звонко расхохоталась девушка, и у Дестера скулы свело. Так ему захотелось выругаться. Но он сдержался. При женщине, да еще и д о ч е р и н а н и м а т е л я Нет, нельзя. Ехидная тварь. Но умная, надо признать. «Приветствую вас, прекрасная незнакомка». Парнишка отвесил девушке глубокий поклон, расставив в стороны руки. «Протрите мне глаза! Я слеп! Я ничего не вижу! Она меня ослепила, как яркое солнце!» Девушка расхохоталась и, отсмеявшись, сказала. «Я, конечно же, прекрасна, но не настолько, чтобы ослепить. И когда меня так беззастенчиво нахваливают, сразу же подозреваю, что от меня чего-то хотят. Что ты хочешь от меня, юноша?» «Ох!» Парень ненатурально смутился. И начал тереть глаза, будто продираясь сквозь слепоту. Я так много от вас хочу, так много, мне просто стыдно и сказать такое юной даме. Что? Девушка нахмурилась, села брови. И что же это ты от меня хочешь? Место в повозке до столицы. Чашку п о х л е б к и кусок мяса, утром, в обед и вечером. И доброе слово мой адрес, когда я буду петь вам мои глупые песенки. Фух. Выдохнула девушка и с интересом уставилась на парня. А я было подумала, «Что именно, прекрасная госпожа?» Ухмыльнулся парень. «Ох, простите, я сказал что-то не то. О, невоспитанный болван! О, позор моих почтенных родителей! Вы подумали, что я хочу вас просить дать мне в долг? Как можно? Мы же еще так мало знакомы. Я бы не осмелился». Дестер вдруг неожиданно почувствовал, что улыбка кривит его губы. Улыбались и остальные бойцы, даже с и р е н который до того смотрел на парня с хмурой н е п р и я з н и Тот всегда недолюбливал чистюль, которые слишком много внимания уделяют своей внешности. А парень был именно таким, чистым, ухоженным маменькиным сынком. По крайней мере, на первый взгляд. От взгляда Дестера не укрылось то, как ловко парень поймал боевой нож. Он не так прост, как кажется с первого взгляда, и уж точно не маменькин сынок. Убить змею и спокойно ее есть, с р а в н и в а й с курицей? Попробуй, заставь какого-нибудь домашнего сынка посидеть на такой еде. Да он даже бы костра не сумел развести. «Мерзавец!» Тихо под нос сказала девушка и хихикнула. «Но забавный!» И тут же громко. «А ты в самом деле умеешь играть и петь?» «Нет, конечно!» Улыбнулся парень. «Инструмент мне нужен для того, чтобы отбиваться от волков. Они не любят балларды!» «Ага!» Довольно кивнула девушка. «Похоже, что дорога будет веселее. Как тебя звать?» «Робок, прекрасная незнакомка. Можно просто роб». Снова шутливо поклонился парень. «За мной, Роб, догоняй!» Бросила девушка, разворачивая свою белую кобылу. «Мое имя Мариона, можно просто море. Будет тебе каша, пиво и кусок кости с мясом, если умеешь как следует играть». Парень довольно улыбнулся и споро зашагал следом за девушкой, которая ударила коня пятками и быстро унеслась вперед в голове колонны, оставив после себя облако медленно оседающей пыли. «Демоница!» Сквозь зубы процедил Дестер и поехал следом, проклиная тот день, когда ее папаша согласился взять дочку в путешествие. Видишь ли, захотелось ей увидеть мир. Женщины дома должны сидеть, а не ездить верхом на лошадях, да еще и сидя по-мужски. Говорят, что те женщины, которые ездят как мужчины, делаются очень распутными, и жениться на них нельзя. Дестер не видел, чтобы Мариона распутничала, но то, что язык у нее острее ножа, это он знал наверняка. Везде лезет, обо всем высказывает свое мнение. Не девка, болезнь какая-то. Беда тому, кто на ней женится. Но красиво б е с с т ы д н и ц а это точно. Даже в мужской одежде красиво. Штаны обтягивают ноги и... Нет, все-таки женщинам нельзя ходить в мужском. Особенно вот так, в обтяжку. Не надо смущать умы мужчин. Так ведь и нарваться можно. Мужики, они разные бывают. Ладно, хоть у нее хватает ума далеко не отходить от каравана. А то бы давно попало в беду. Места дикие, нравы свободные. Лесной народ любит таких, белокожих и крепкозадых. Неделю шел по тракту, прежде чем попался караван. Вроде и дорога есть, вполне приличный такой насыпной грейдер. И следы повозок имеются. Но вот поди ж ты, не попалось ни одного человечка. Пришлось охотиться, и опять моя диета... Вернулась к первым моим дням в этом мире. Разница только в том, что тогда мне хватало ящерки, чтобы наесться, а теперь нет. И змея раньше для меня была огромной, целым складом мясной продукции. Сейчас и на раз не хватает. Да и найти живность здесь непросто, это не плато, где леса кишат всякими живыми тварями. Тут то ли всех распугали, то ли сожрали. Белок я не догоню, вороны меня облетают... Рыбы тут нет нифига, по крайней мере такой, чтобы я мог на нее п о х о ч е т с я с копьем-ножом. В общем, к концу недели я хорошенько оголодал, исхудав так, что... Ну, как бодибилдер перед соревнованиями. Жиру вообще не осталось. И вот когда я настиг здоровенную гадину наподобие полоза или маленькой н а к о н д ы появился караван. Да такой, что и мечтать о чем-то подобном я не смел. Я ведь как представлял караваны? Штук пять каких-то там повозок... И с ними пяток верховых, типа охрана, и хозяин. А тут это целый передвижной городок. Здоровенные повозки, в которые запряжены даже не лошади, а быки. Сразу по два. И десятки людей. На вазах и вокруг, верховыми. Охрана в о о р у ж е н ы до зубов. Блестят начищенными кольчугами и пластинчатыми бронями. Ну, просто-таки нереальный киношный караван. Кстати, я его сразу-то и не увидел. Только когда на мой костер набежали мордовороты и повели меня к своему старшему. Тогда я весь этот автопоезд и разглядел. И сразу же загорелся идея отправиться с ним до столицы, прекрасно понимая, что н а ф и г не нужен этим самым караванщикам. Ну а что я мог им предложить? Поиграть на гитаре? Чужой человек караване. Может, я и правда наводчик бандитов. На их месте я бы не притащил к себе такого подозрительного кадра, который даже не может объяснить, откуда он взялся в этом забытом богом медвежьем углу. Как и ожидалось, меня послали на три веселые буквы. Хорошо хоть нож отдали, все-таки есть у этих людей свои понятия о порядочности. Как выжить человеку одному и даже без ножа? Практически верная смерть. Я даже костер разводил с помощью ножа. У него на тыльной стороне клинка, не знаю, как правильно ее назвать, я не спец. Обнаружилась мелкая насечка, такая, как у кресала. И похоже, что эта самая насечка использовалась именно в качестве кресала. По крайней мере, я ее в этом качестве использовал без проблем. Нашел кусок кремния, и все у меня получилось. Положение спасла очень миленькая девица на белой кобыле. Я перед ней разыграл представление «беглый аристократ, решивший стать бродячим музыкантом». Изображал поклоны, делал манеры, хвалил ее красоту... Выражался витиеватой на грани фола, но сработало. Кстати, против истины я не погрешил. Девка, на самом деле, на удивление красивая. И по здешним меркам похоже, что... Хм, как бы это назвать? Прогрессивная, что ли? Ну как же, волосы до плеч, типа паш. Мужская одежда, панталоны в обтяжку, чтобы красивые ноги все видели. И самое главное, в седле по-мужски. А не так, как принято у женщин-аристократов. По-мужски нельзя, излишне возбуждает, неприлично. только бочком. Кстати, когда читал про такую посадку в седло у земных женщин, всегда восхищался этими бесстрашными мадамами. Вот попробуй, удержись на коне, сидя в седле, боком. Тут обычной посадкой в седле с непривычки напугаешься. А женщины так ведь еще и галопом скакали. И как не боялись? Посмотрела на меня эта феминистка, посмотрела и решила прибрать к рукам. Ладно, так-то это хорошо. Вот только как папаша посмотрит на д о ч к и на художество? Я бы на его месте близко не подпустил к своему сокровищу дочки такого мерзавца с гитарой за спиной. Это ведь самый опасный для чести дочурки субъект. Влюбиться как раз плюнуть. Высокий, тощий, сероглазый, с хвостиком, прической на голове, распевающий сладкие песни б р е н ч а щ и й на гитарке. Да мне равных нет в амплуа героя-любовника. Гнать этого гада из каравана... Не, в дурном сне не приснилось трахать дочь караванщика. з а д н и ц е чувствую, что если покушусь, п о к у с у с ь на святое, его молоденькую дочурку, рискую очутиться под водой с камнем, привязанным к моим натруженным ногам. Папа, он едет с нами. Он забавный. Папа посмотрел на меня тяжелым, многообещающим взглядом, и я тут же поклонился, справедливо посчитав, что вежливость и почтительность никогда не бывает лишней. Особенно, если хочется жрать так, что жареная змея без соли кажется тебе верхом кулинарных изысков. Пара-тройка вопросов, заданных тяжелым, холодным голосом, и вот я уже сижу рядом с одним из возчиков, уплетая кусок копченого мяса с черствой лепешкой под внимательным и оценивающим взглядом море. Нет, девочка, даже и не думай. Знаю я вас таких ранних д да о спелых. После первого же секса ты решишь, что я мечта всей твоей жизни, и что нам пора под венец Папенька тут же спустит на меня всех собак, я буду бегать по улицам, прячась и уберегая свою нежную задницу от острых, колющих и режущих предметов. Он ничего такого мне не сказал. Может, потом скажет. Но по его взгляду я все понял. Папенька Мори — мужик, видавший виды, решительный и не обремененный излишней склонностью к самокопанию. Похоронит и забудет, как дурной сон. Видал я таких мужиков. И не раз». Обычно это боевые офицеры или контрактники, вернувшиеся из горячих точек. Человек, который прошел рядом со смертью и выжил, волей-неволей формируется в нужном для выживания направлении. «Поел?» — нетерпеливо с п р о с и л а море, покусывая полные губки. «Попил? Давай отрабатывай поездку. Сыграй что-нибудь». «Да вот так, без сантиментов и политесов. Средние века, чё там? Пустили в повозку, работай». «Так, что ж тебе сыграть?» Думаю, я, доставая из чехла и осматривая гитару. Что-нибудь такое балладное? Точно не сагу о наемниках Семеновой. Это ж девочка, ей надо что-то д у ш е щ и п а т е л ь н о е чтоб слезу выбило. Так что же? В голову приходит только мельница. У нее много женских баллад. Голос у меня пока еще почти мальчишеский. Если брать тон повыше, то сойдет и за женский. Впрочем, разве мало мужчин с баритоном, к о т о р ы й поют за женщин? Пока жил у драконов, баловался переводами. Это лучший способ связать в голове свой родной язык со здешним. Так что мельницу я немного переводил. Те песни, что мне нравятся. Я их и на моей земле пел. Ну что ж, давай, девочка. Как ты на это отреагируешь? Песенка жалостливая. Как раз для этого общества. Судя по всему, тут еще и до средних веков не дотянули. Примерно времена викингов. Хотя, что я понимаю в исторических вехах? Инженер и музыкант — дикая помесь жабы и гадюки. Мне ли рассуждать о том, на какой временной период похож чужой мир? А если бы он вернулся опять, что ему я сказать бы могла? Что я ждала, я хотела ждать, пока не умерла. Вообще-то жуткая песня. Тоску наводит на раз. Но нравится людям. Люди вообще любят поплакать. И музыкант-исполнитель должен давить на кнопки в душе человеческой. От этого просто-напросто зависит его заработок. Если подходишь к делу механически, на отстань, то и денег у тебя не будет. Я всегда умел п о д ё р г а т ь за нужные ниточки в душе людей, потому, в общем-то, и не бедствовал, будучи музыкантом. Эффект был таким, какого я и ожидать не мог. Девчонка взяла, да и разрыдалась. О, Господи, здешние люди такие непосредственные, такие дети. Потом была еще песня, еще... Я даже б и т л о в ей спел «Естедэй», «Ночью». Мелодия очень простая. Я ее играл сотни, если не тысячи раз. Слова проще некуда. Перевод запросто. Я много песен перевел, пока жил у драконов. И пусть некоторые переводы не грешат особой стихотворной размерностью, так если послушать старые баллады, так там рифмами вообще не пахнет. Что-то вроде рассказа нараспев «Белый стих». Когда спел несколько песен, посмотрел по сторонам, обнаружил, что возле воска толпятся уже по меньшей мере человек 20 во главе с караванщиком и начальником охраны. Слушают таращи глаза, и похоже, что народу нравится. — А что-нибудь про нас у тебя есть? — просил начальник охраны, и в его голос я услышал нотки уважения. — Ну, про бойцов. — Про бойцов так про бойцов, — подумал я и вздохнул. Так и знал, без саги о наемниках не обойдется. Я ее вообще-то первую перевел, прежде всех песен. Память меня тренированная, так что давайте, Мария Васильевна, ж ж о м Кстати, помню, видел клип на эту балладу. Очень неплохо ребята сделали, достойно. Налейте наемникам полные чаши, им завтра снова в поход. Привыкший сражаться не жнет и не пашет, иных хватает забот. Он щедро сулил этот вождь иноземный, купивший наши мечи. Он клятвы давал, н е р у ш и м ы е камня». Сильнее, чем солнца лучи. Допел, посмотрел вокруг. Лица твердые, взгляды колючие. Не понравилось, что ли? И вдруг Ферран, тот, который меня притащил к а р а в а н о м выдохнул и с чувством сказал, «А ты не такой мудак, парень, как я подумал вначале. Спасибо». Вообще-то он сказал не мудак, это у меня так уж перевелось. В оригинале голова из говна. Но по сути одно и то же. Не знаю, посчитать это оскорблением или похвалой. Наверное, все-таки похвалой. И я благодарно наклонил голову. Спасибо за похвалу артисту. Будем стараться».